12. пушкари и каким-то образом их обогнали. Может, рискнули и прошли пять или десять миль при свете дня, пока Клай, Том, Алиса и Джордан спали в мотеле «Пограничный», который располагался уже в штате Мэн, но в каких-то двухстах ярдах от Нью-Хемпшира. Эта парочка, должно быть, затаилась на площадке отдыха «Салман-Фоллс», и Пушкарь упрятал свой новый автомобиль среди полудюжины брошенных там. По большому счёту, значение это не имело. Главное состояло в том, что Пушкарь и Гарольд обогнали их, дождались, пока они появятся, и ударили из засады. Клай не обратил особого внимания ни на нарастающий рёв двигателя, ни на реплику Джордана. А вот и очередной спринтер. Они уже находились в его родных краях. И когда проходили очередной знакомый ориентир, рыбный ресторан «Френа Лобстер Паунд» в двух милях восточном отеле «Пограничный», кафе «Мороженое Шейки Стейсти Фриз», статуя генерала Джошуа Чемберлена на крохотной городской площади Тёрбула, у него нарастало ощущение, что всё это не явь, а очень яркий сон. Он просто не мог поверить, что они уже в Мэне. пока вновь не увидел большущий пластмассовый рожок с мягким мороженым над крышей шейкиз. Выглядел этот рожок и прозаично, и экзотично, словно материализовался из кошмара безумца, ввинчиваясь закругляющимся острием мороженого в звездное небо. «Дорога слишком забита для спринтера», прокомментировала Алиса. Они сошли на обочину, когда фары осветили вершину холма, который они уже миновали. Перевернутый пикап лежал на разделительной белой линии. Клай подумал, что догоняющий их автомобиль, скорее всего, врежется в пикап, но фары ушли влево буквально через мгновение после того, как автомобиль миновал вершину. Спринтер легко разминулся с пикапом и тут же с обочины вернулся на проезжую часть. Позже Клай предположил, что пушкари и Гарольд разведали этот участок дороги и отметили все рифы. Они стояли, наблюдая, Клай ближе всех к приближающимся фарам, Алиса слева от него, Том и Джордан левее Алисы. Том обнимал Джордана за плечи. «Быстро, однако, едет», — сказал Джордан. Тревоги в его голосе не было, он лишь комментировал то, что видел. Не ощущал тревоги и Клай. Не возникло у него предчувствия дурного. Он напрочь забыл и Пушкаря, и Гарольда. В футах в пятидесяти западнее от того места, где они стояли, застыл какой-то спортивный автомобиль. Может, МГ, двумя колесами на обочине, а двумя на проезжей части. Гарольд, который сидел за рулем автомобиля спринтера, взял в сторону, чтобы разминуться с ним. Взял чуть-чуть, и, возможно, этого хватило, чтобы сбить прицел пушкарю. А может и нет, может, в клай он и не целил. «Может, он с самого начала хотел попасть в Алису?» В эту ночь они выбрали неприметный «Шевроле-седан». Пушкарь стоял на коленях, на заднем сиденье, по пояс высунувшись из окна. В руках он держал зазубренный кусок шлакоблока и сдал раздельный крик, прямо-таки как со страниц комиксов, которые рисовал Клай. «Ях!» — и бросил шлакоблок. В темноте тот проделал короткий смертоносный путь и ударил Алису в голову. Клайн навсегда запомнил звук, которым сопровождался этот удар. Фонарь, который она держала в руке и который помог пушкарю прицелиться, хотя все они шли с зажженными фонарями, Выскользнул из расслабившихся пальцев, упал на дорогу, икону света выхватил из темноты асфальт, камешки на обочине и осколок стекла стоп-сигнала, который сверкал, как фальшивый рубин. Клай упал на колени рядом с девушкой, принялся звать по имени, но не услышал свой голос во внезапном грохоте сэра Спиди, который наконец-то проходил проверку. Дульные вспышки разгоняли темноту, и в их свете он видел кровь, потоком струящуюся по левой стороне лица Алисы. «Господи! И что стало с этим лицом?» Потом стрельба прекратилась. Том кричал. «Ствал поднимался вверх! Я не мог удержать его внизу! Думаю, я выпустил весь рожок в небо!» И Джордан кричал. «Она ранена! Он в нее попал!» А Клай думал о том, как она предлагала пушкарю протереть лоб перекисью водорода, потом перевязать рану. «Будет, конечно, щипать, но лучше потерпеть, чем занести инфекцию, не так ли?» А теперь он должен останавливать кровотечение. И останавливать быстро. Он скинул куртку, в которой был, потом свитер, решил использовать свитер, повязать им голову, как грёбаным тюрбаном. Прыгающий луч фонаря Тома нашел кусок шлакоблока и замер. На шлакоблоке остались кровь и волосы. Джордан это увидел и начал кричать. Клай, тяжело дыша, безумно потея, несмотря на ночной холод, принялся заворачивать голову Алисы в свитер, который мгновенно пропитался кровью. Клайу казалось, что на руках его влажные теплые перчатки. Луч фонаря Тома переместился на Алису. С головой, завернутой в свитер по нос, она напоминала пленницу исламских экстремистов на какой-нибудь интернетовской фотографии. Ее щеку, то, что осталось от щеки, и шею покрывала кровь. Начал кричать и Том. «Помогите мне!» — хотелось сказать Клаю. «Перестаньте орать, вы оба, и помогите мне с ней!» Но с губ не сорвалось ни звука, так что ему оставалось лишь прижимать пропитавшийся кровью свитер к ставшей податливой стороне головы, вспоминать, как текла у Алисы кровь, когда они впервые встретились с ней, думать, что в тот раз она оклемалась, в тот раз все пришло в норму. Руки ее конвульсивно подергивались, пальцы отбрасывали щепотки придорожной грязи. «Ну, хоть бы кто-нибудь дал ей ее кроссовку», — подумал Клай. Но кроссовка была в рюкзаке, на котором сейчас лежала Алиса. Лежала с разбитой головой, и голову ей разбил человек, решивший свести с ними пустяковый счет. Ее ноги тоже подергивались. Он видел и чувствовал, как из нее выливается кровь. Через свитер, ему на руки. «Вот мы...» И на конце света, — подумал он, посмотрел на небо и увидел вечернюю звезду.